Через перегруженный порт, будто через узкую горловину бутылки, с трудом пробивался бурный, клокочущий, растущий с каждым месяцем поток разнообразных грузов, идущих со всех концов земного шара. Второе дыхание обрел порт после прокладки Байкало-Амурской магистрали. Не так давно здесь было сравнительно пустынно. Корабли нечасто браздили в этом направлении океанские воды. А теперь сколько флагов развивается в бухте? Сколько разноязычной романтики в одних только названиях Венесуэла, Стокгольм, Кумази-Пальм, Ливерпуль, Вильдрехт, Роттердам, Толедо, Дублин, Монровия, Ошенсейлор, Океанский моряк, Нью-Йорк, Парижская коммуна, Гавр, Франклин-Делано-Рузвельт, Сан-Франциско, Юконский ворон, Сиэтл. А многим кораблям не нашлось места для разгрузки, им приходилось ждать до вечера на рейде ожидал своей очереди и японский пароход Эдзима-Мару. Рядом на рейде стоял американец с двумя чопорными трубами и наклоненной назад мачтой. Его силуэт постепенно сливался с морем. Солнце уже скрылось за холмами, но тени, еще прозрачные, лишь чуть прикрыли землю. Сквозь них можно было различить маяк на конце мола и даже вереницу судов, направляющихся в бухту. С той стороны, где скрылось солнце, поднималось зарево. Но это была не вечерняя заря. Сетка ослепительных полос сплеталась над землей в плотную и яркую ткань из электрического света. Набережная выступала над черной водой, словно залитая светом театральная рампа. Вдоль блестящей воды по набережной двигались два огромных башенных крана, похожих на осадные машины древности. На их стрелах беспомощно висят электровозы. Шум то нарастал, превращаясь в неистовый грохот, то затихал. Тогда по воде доносились человеческие голоса, звякались сцепки вагонов, слышались сигналы автомобилей. Потом все это тонуло в басовых нотах разворачивавшегося теплохода. Молодой японец-матрос стоял у борта, восторженно углядываясь в волшебное зарево на русском берегу. На палубе было тихо. Матрос был один. Команда отдыхала перед предстоящей разгрузкой. Да, в русских портах работают неистово. В бухту этого нового порта на востоке приходит уж слишком много кораблей. Моряк покачал головой и оглянулся на груду ящиков, уже вытащенных из трюма и подготовленных для разгрузки. Медленно побрел матрос по палубе. Когда он перешел на корму, на него из открытого моря взглянула ночь. За спиной что-то рокотало похожее на яростные береговой прибои, но впереди было тихо. Одинокий силуэт корабля едва рисовался на темном небе. Единственный фонарик на мачте сливался с загоревшими созвездами. Молодому моряку стало как-то легче от этой тишины. Он оперся о поручни и задумался. отражение Мачтового огня раскачивалась в такт прибою. нежно качалась лодка, в которой он плыл. Поплавок безмятежно лежал на гладкой, как чистое небо, воде. Под ним иногда проплывали облака, но поплавок лежал все такой же спокойный, безмятежный. Вдруг поплавок дрогнул, а из-под воды раздался стун. Это было до такой степени неожиданно и страшно, что рыболов судорожно дернул удочку, поплавок прыгнул, и стон раздался явственней. Матрос похолодел, нагнулся, прижался к борту. Стон стал еще явственней, еще страшнее. Вздрогнув, он открыл глаза. Грудь его была прижата к поручням, руки вцепились в холодное железо. Дышать было трудно. Матрос облегченно выпрямился. Какой странный сон. Ой, что это? Молодой моряк боязливо обернулся. Может быть, он все еще спит? Стон явственно слышался у него за спиной. На фоне электрического зарева Эдзима Мару казался темной горой. Груда ящиков поднималась скалистым утесом. Поспешно матрос прошел на другой конец корабля. Снова его охватила беспричинная радость. он веселая, бьющий жизнью русское набережная. Снова движутся башенные краны, звенят цепи, свистят тепловозы. Скоро, по-видимому, начнется разгрузка. Скоро дойдет очередь и дает Дзима Мару. Здесь все обыкновенно, понятно, просто. Но что было там, на корме? Долго стоял молодой моряк, вглядываясь в светлые полосы, там и здесь прорезавшие черные воды бухты. Мучительно тянуло туда, на корму. Что это было? Сон? Борясь со страхом, медленно пошел он по палубе, останавливаясь через каждые несколько шагов. Но вот он на корме. Сердце болезненно сжимается. Что это за странная тень у борта? А, это тот пассажир, который сел одним из последних в Японии. Матрос остановился в нескольких шагах. И вдруг совершенно явственно до него донесся стон. «Вы слышали?» — шепотом спросил он соседа. «Убежайся отсюда!» — прошипел молодой пассажир, опуская руку в карман. «К диспетчеру Порта!» Несмотря на запрещение, вошла энергичная женщина в синем костюме и синем берете. Гордо посаженная голова Красивое лицо с прямыми, почти сведенными бровями, сразу запоминались. Почему в 26-й док вводит японский пароход Эдзимамару, а не американский транспорт Миннесота?